разбитая скрижаль. Был он сочинителем противнейших объявлений, человеком, которого никто не любил, неприятнейшая была эта личность, не человек бурдюк, наполненный горчицей и хреном. Между тем он был вежлив и благовоспитан. Но таких людей ненавидят Разве можно любить сочинителя арифметического задачника, автора коротких и запутанных произведений? Нельзя удержаться, чтобы не привести одно из них. Купец приобрёл два цибика китайского чаю двух сортов весом в 40 и 52 фунта. Оба эти цибика купец смешал вместе. По какой цене он должен продавать фунт полученной смеси? Если известно, что фунт чаю первого сорта обошёлся купцу в 2 рубля 87 копеек, а фунт второго сорта в рубль 21 копеек, Причем купец хотел получить на каждом фунте чая прибыль в 99 копеек. Такие упражнения очень полезны. но людей, которые их сочиняют, любить нельзя. Сердце не повернется. Сколько гимназистов мечтала О расправе с Малининым и Бурениным, составителями распространенного когда-то задачника. В какие фантастические мечты были погружены головы, накрытые гимназической фуражкой с алюминиевым гербом. Пройдут года, и я вырасту, думал ученик. И когда я вырасту, я пройду по главной улице города и увижу моих недругов. Малинин и Буренин, обедневшие и хромые, стоят у пекарни Кряде и просят подаяние. Взявшись за руки, они поют жалобными голосами. Тогда я подойду поближе к ним и скажу: "Только что Я приобрел семнадцать аршин красного сукна и смешал их с сорока 48 аршинами черного сукна. Как вам это понравится?" И они заплачут. И унижаясь, попросят у меня на кусок хлеба, но я не дам им ни копейки. Такие же чувства внушал мне сосед по квартире, бурдюк, наполненный горчицей и хреном, человек по фамилии Мармеладов. Квартира наша была большая, многолюдная, многосемейная, грязная. Всё в ней было много: мусора, граммофонов и длиннопламенных примусов. В ней часто дрались и веселились, причем веселье по звукам долетавшим до меня ничем не отличалось от драки. И над всем этим нависал мой сосед, автор ужаснейших прокламаций. В кухне у раковины он наклеил придерчивое объявление о том, что нельзя в раковине мыть ноги, нельзя стирать белье, нельзя сморкаться туда. Над плитой тоже висела какая-то прокламация, написанная химическим карандашом тоже сообщалось что-то нудное. Мармеладов где-то служил. И нетрудно поверить, что своей бьющей в нос справедливостью и пунктуальностью он изнурял посетителей не меньше, чем всех живших с ним в одной квартире. Особенно сферебствовал он в уборной. Даже краткий пересказ содержания главнейших анонсов, которыми он увешал свою изросцовую, святая святых, отнимет довольно много места. Висела там категорическая просьба не засорять унитаз бумагой, и приподаны были наиудобнейшие размеры этой бумаги. Сообщалось также, что при пользовании бумагой указанных размеров уборный будет работать бесперебойно к благу всех жильцов. Отдельная фишка ограничивала время занятий уборной пятью минутами. Были также угрозы по адресу нерадивых жильцов забывающих о назревшей в эпоху культурной революции необходимости спускать за собой в воду. Все linчалось коротеньким объявлением: "Уходя, гасите свет". Оно висело и в уборной, и на кухне, и в передней, и оттого темно было вечером во всех этих местах общего пользования. Двухгрошовая экономия была главной страстью моего соседа, бурдюка, наполненного горчицей и хреном. Раз счетчик общий", говорил он с неприятной сдобностью в голосе. "То в общих интересах, чтоб свет без надобности не горел". От его слов пахло пользой, цыбиками, купцами, смешанными аршинами черного и красного сукна, и перетрусившие жильцы вообще уж не смели зажигать свет в передней. Там навсегда стало темно. Расчетливость и пунктуальность нависли над огромной и грязной коммунальной квартирой, к удовольствию моего справедливого соседа. Отныне, дома, как на службе, он размеренно плавал среди циркуляров, пунктов и запретительных параграфов. Но не суждено ему было цвести. Наш дом захватила профорганизация парикмахеров Синяя борода, и обоих нас переселили в новый дом, двухкомнатную квартиру. Первый день мой бурдюк был чрезвычайно оживлен. Внимательным оком он рассмотрел все службы: кухню и переднюю, ванную комнату и сиятельную уборную, как видно, примериваясь к местам, где можно развесить всякого рода правила и домовые скрижали. Но уже вечером бурдюк погрузился в глубокую печаль. Стало ему томительно ясно, что на новом месте незачем и не для кого развешивать свои назидательные сочинения. В прежней квартире жило тридцать человек, а здесь только двое. Некого стало получать. И Бурдюк сразу потускнел. Уже не бродит он вечерами по коридорам, одергивая взорвавшихся жильцов, а в немой тоске сидит у себя. Иногда к нему приходит его приятель, и оба они что-то жалобно напевают, очень напоминая обедневших Малинина и Буренина из Мечтаний разъяренного ученика первого класса.